Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и со свойственную полицейским людям подозрительностью недоумевали, как он сам весь сухо из воды вышел. А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль за спасение погибавших, объяснил это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно.